«Давайте на выход. Борт с Олегом вперед!» «Придумал все же чего?» — поинтересовался Бортник. «Ага», — усмехнулся я, но на душе было почему-то муторно. «Помните, когда мы отправились в Волоколамск, я чувствовал, что все получится?» «Так вот, теперь наоборот. Друзьям я свои бредни не стал рассказывать, просто промолчал. Офицерик в звании штандартенфюрера висел у Вани на плече и не отсвечивал. Это радовало». Вообще-то, борт его так приложил, что стоило бы побеспокоиться о том, как бы он вообще не крякнул у нас по дороге. Уходили огородами. Были тут такие, на окраине. Да только это не лето. Сейчас практически зимой нас видно хорошо, спасают только пеленки. В грязно-белых маск-халатах нам удавалось пока оставаться незамеченными. Мы уже покинули город, когда появились они». Ганамак завывал двигателем прямо перед нами, одеваться некуда. Вот просто вообще некуда. Мы оказались в чистом поле один на один с врагом. Решив срезать приличный крюк, устремились к речке, точнее к мосту. Издали осмотрели его. В предрассветной теме не казалось, что вокруг никого. А тут на тебе. Целый взвод долбанных фрицев, и это чудо на гуслях. До города километров шесть. Можно было и шуметь, тем более фрицы настаивали. Почему в этот раз не получилось сойти за своих? Так пленный, связанный по рукам и ногам, выдавал в нас нехороших людей. Фрицы, видимо, смекнули, что свои в маск-халаты наряжаться в тылу не будут. Понаблюдали чуток и атаковали. Первым свалился Вячеслав. Он и так был ранен, а тут получил несколько пуль в грудь. Парень затих уже навсегда. Мы, бросив пленного в небольшую ложбинку, ага, еще питали иллюзии насчет выхода к своим, ответили со всех стволов. «Жаль, у нас не было пулемета. Не взяли, чтобы в глаза не бросаться. Винтовки с оптикой тоже не было, только автоматы. Первым делом я убрал пулеметчика на БТРе, хоть это в плюс пошло. Фрицев было много, больше двух десятков. Наверняка полноценный взвод, да и форма странная, вроде как камуфляж. «Вань, я сейчас пару гранат брошу, готовься рвануть вперед с фрицем. Дергай к бронику, там и пулемет, и уехать можно!» — прокричал я сквозь шум боя бортнику. Тот только кивнул и стал стрелять еще тщательнее. Прервавшись на несколько секунд, я по очереди швырнул во врагов две гранаты. Грохнуло удачно. Даже сквозь шум боя я слышал крики раненых. Постоянно перемещаясь, как учили, мы отстреливались и пытались сблизиться с противником. Удалось сделать это только когда борт, наконец, залез в БТР. Несколькими очередями он здорово прижал фрицев, а мы успели сократить дистанцию. До фашистов оставалось всего метров десять, «Наши уже почти все были у броника, когда упал Олег. Я видел, что тот пытался ползти, а значит, еще был жив, поэтому побежал к нему. Как в меня попала первая пуля, даже не сообразил. Руку что-то дернуло, но я не обратил внимания, продолжая стрелять. Через несколько секунд, когда уже подтаскивал Олега к бронетранспортеру, я понял, наконец, что становится как-то хреново. Нам повезло в том, что сразу удалось отсечь немцев от техники и захватить ее». Сейчас Иван не стреляет, наверняка лента закончилась, но остальные еще ведут бой. Немцев оставалось тоже немного, мы уже сократили их состав до половины, наверное, когда Сергей, наш подрывник, оказался, наконец, за рулем БТРа и стал его разворачивать. Ждали уже только меня, но я никак не мог подняться. Олега уже оттащили и загрузили, а я был чуть в стороне, метров семь, может восемь, но огонь противника был настолько плотным, что мне было не поднять голову от земли. Я даже стрелять не мог, настолько фрицы хорошо прижали меня. «Уходите, я выберусь!» — прокричал я изо всех сил, когда из открывшегося сзади люка БТРа мне призывно махали руками. Мы и раньше обсуждали такие моменты. Я всегда настаивал на том, что нужно задание выполнять, а не спасать друг друга в безвыходной ситуации, когда есть риск просто всем лечь в землю. А она была сейчас именно такой. Я быстро терял силы, рука немела и была вся в крови. Отстреливаться я уже не мог, так как кончились патроны, а сменить диск не получалось. Выхватив последнюю гранату, я зашвырнул ее к фрицам и получил в ответ сразу две. Одну я еще смог отшвырнуть, упала прямо перед носом, а вот вторая — хлопок, боль сразу по всему телу и... темнота. «О, черт, кажется, меня все же убили», — промелькнуло в голове, и больше не было ничего. Очухался я как-то рывком. «Странно, боль в руке, голове, спине, но какая-то неправильная боль. Обычно так болят обработанные раны». «Где я?» — открыв глаза, я увидел что-то темное над собой. Пытаясь сфокусировать взгляд, добился только того, что вновь провалился в забытье. Сколько раз я так просыпался, не знаю. Но внутри болело буквально все. В один из таких приходов в себя услышал голос, говорили на немецком. «Твою мать, в плену!» — быстро сообразил я, и почему-то захотелось умереть двигаться я мог только лежа правда пытаясь перевернуться чтобы привстать вновь терял сознание наконец кроме разговоров я увидел и людей ну что красное блюдо, кочухался? надо мной осклабился фашист совсем не такой как они говорят не было ни светлых волос ни голубых глаз черные короткие волосы щетина трех или четырехдневная карие глаза и эсовская форма ты кто просто спросил я и когда язык шевелился, почувствовал во рту осколки зубов. «Наваляли мне, выходят прилично. Не зря все болит, как будто по мне машиной проехали». «Куда увезли офицера СС?» «Отвечай, сволочь, сдохнешь быстро!» В ответ на мой вопрос прокричал немец. «Ой, не ори!» — выдохнул я и сморщился. От громкого голоса в голове зашумело. «Я повторяю!» — начал фашист снова, но я его нагло оборвал. «Да хоть лопни от своих повторений!» Меня обильно вырвало прямо на фрица. «Кстати, я ведь ему на русском отвечал. Он хоть понимает?» «Ты свинья!» Фашист ткнул пальцем мне чуть ли не в глаз. «Ты грязная русская свинья!» Орал он, судорожно пытаясь оттереть свою красивую форму. «А ты вонючий нацист. Однако ж тебе это не мешает. Блин, а ведь он со мной на русском говорит». Тут же последовал удар в лицо. «Ай-ай-ай, как больно!» Сплюнув куда-то себе же на грудь, Я пытался поднять руку, чтобы вытереть лицо. Не получилось, сил не было. Если так наглеть, может, на допрос я так и не попаду. Раньше грохнут. «Приедет господин Матеос, он тебя на лоскутки порежет». Бросил фриц и ушел. «Ага, значит, меня тут держат для какого-то футболиста. Ну, это в будущем у фрицев такой будет. Наверное, командир того эсэсмана, которого мы увели». «Хорошо. Радует в этом всем лишь одно». Парни, видимо, все же свалили. Интересно, почему меня все же прооперировали? Ведь я же чувствую, что раны обработаны. Они даже болят не так, как должны. Болит все тело, а не отдельные дырки. Черт, мне бы хоть немного в чувство прийти, чтобы попробовать утащить за собой еще и неизвестного фут, ну, господина Матеоса. Через день обо мне забыли. Нет, побить меня еще приходили пару раз, но особого удовольствия у немцев на лицах я не видел. Скорее, они выполняли свою работу. Почему такое отношение ко мне? Нафига я им нужен? Блин, столько вопросов, а ответов даже рядом нет. Из той темной комнаты, где я очнулся, меня перенесли в какой-то сарай. Причем тащили меня наши бойцы, в смысле красноармейцы. Значит, здесь есть еще пленные. Хорошо, надо бы как-то пообщаться. Но, как говорится, не судьба. Я лежал в этом сарае один. Ко мне никто не приходил вообще. Два дня не кормили. Я здорово сдал. Казалось, становится хуже каждый час. Зато на удивление заработали ноги. Это я понял, когда на третий день принесли полведра воды. Вода была то ли из-под коров, то ли просто из лужи. Но я пил ее так, словно в первый и последний раз. Спросите, как узнал о ногах? Так уже через 20 минут после того, как выпил водички, меня пронесло. Когда понял, что сейчас реально обделаюсь по полной программе, Я как-то машинально перевернулся на бок и согнул ноги. Так и понял, что могу и встать, только не успел. Едва хватило сил снять с задницы штаны. Фу, я же говорил, что эти свиньи не заслуживают человеческого отношения. Немцы, пришедшие под вечер, зажали носы прямо от порога. Говорили на своем поганом языке, но я почти все понял. — Дайте поесть нормально, не буду больше так портить воздух, — спокойно произнес я на их языке. «Сейчас, может, тебе еще и темного баварского принести, свинья?» брякнул один из двух фашистов, что решили меня навестить. «Я светлое люблю. А так, если вас такой водичкой напоить, сами будете дрестать дальше, чем видите», — сказал я и отвернулся. Фрицы не стали заходить в сарай. Тупо постояли еще несколько секунд и ушли. Еще два дня я провел более или менее сносно. Впервые меня выволокли из сарая, заставляя обтереться снегом чтобы хоть немного отбить ту вонь, какая от меня шла. А на второй день принесли котелок баланды и какие-то обноски. Обносками оказалась наша форма, здорово потрепанная, но гораздо чище моей. С трудом, но переоделся, даже легче стало. Больше меня уже не били, но и ранами заниматься никто не собирался. Я тут оторвал потихоньку бинт на руке. На вид вроде ничего так, черноты или еще чего страшного не видно. Спина сильно зудела. Мне кажется, там лишь царапины, но глубокие. Вот и соднит, как будто заживает. А что, если действительно скольз прошли осколки, то это достаточно вероятно. Сколько я провалялся в этом сарае, так и не сосчитал. Но в один из дней, видимо, прибыл тот, кого ждали. Это он? Фашист был образцом гитлеровского выкормыша. Вот уж у этого точно все в порядке с родословной, как с плаката. Наверняка из самого Берлина прилетел. Меня вытащили из сарая и швырнули к ногам фрица. Тот тростью приподнял мне голову и так и стоял, надменно и с отвращением, глядя на меня. — Так точно, господин бригады фюрер. Он оставался прикрывать отход той группы диверсантов, которая захватила вашего брата. — О как! Так тот Эссман его братец? — Очень интересно. — Переведите вопрос, лейтенант, — обратился к одному из фрицев Матеус. — Господин бригады фюрер он понимает нас неловко отозвался лейтенант а у матеоса глаза расширились куда увезли пленника вот идиотский вопрос как будто сам не понимает куда и ваши доставляют пленных командованию естественно ответил я спокойно как-то пофигу было на свою судьбу уже в сарае я давно уже смирился с тем что умру есть вероятность того что он жив деловито спросил матеос почему он должен быть мертв в отличие от ваших зверей у нас пленных не убивают «Сам видел даже генерала Вермахта. Ничего, живой был. Зачем убивать того, кто уже не опасен?» «Ты лжешь», — заявил на мою отповедь Фриц, но как-то не уверенно. «А зачем мне это?» — пожал я плечами. «Лейтенант, его что, оперировали?» — вдруг сменил тему бригады фюрер СС. «Так точно. Извлекли осколки, почистили раны. Ничего особенного не делали. Хотели, чтобы не сдох до вашего приезда, господин бригада фюрер» отрапортовал явно заготовленную речь фашистский Летеха. «В каком он звании?» «У меня бы и спросил. Или не хочет со мной больше разговаривать?» «В бреду допрашивали. Назвался эфрейтором. «У вас есть тут лагерь поблизости?» «Так точно, небольшой. Во время последних боев под Москвой были захвачены около полусотни красных. «Бросьте его к ним. Пуля для него слишком легкая смерть. Пусть помучается». «А я только за...» Тем более, что чувствую себя гораздо лучше, чем в первые дни плена. «Вот я же говорил, что вы немцы-звери. Почему вы так обращаетесь с пленами? Только не нужно о конвенциях, я вас умоляю. Прежде всего, это от людей зависит, а уж в последнюю от бумажки. Мне тут воду дают из-под коров. Думаете, у нас в плену немецкие солдаты питаются так же?» Мою речь прервала трость офицера СС. Он так хлестко влепил мне этой палкой, что, казалось, голову отрежет. «Больно было». Крутясь по земле и растирая лицо, я забыл обо всем на свете. «Тоже мне, Иисус! Кого решил разжалобить? Матерого эсэсмана? Трижды дурак!» Спустя несколько минут меня подхватили под руки и куда-то потащили. Пару раз бросая на землю, меня, наконец, втащили в какой-то барак. Дверь захлопнулась, а ко мне тут же подбежали люди. «Осторожнее, осторожнее, товарищи!» — проговорил кто-то в темноте. Не пытаясь осмотреться, я все еще держался за щеку. Блин, еще и ухо саднит. Кто тут есть? — выдохнул я первое, что пришло в голову, когда очухался. — Свои, браток, свои! — ответили мне, и надо мной склонилась фигура бойца. В полумраке было не различить черты лица, но вроде молодое. — Давно я здесь? — Так вечером закинули. Ты сознание потерял уже, когда здесь был. Что, не помнишь? — Да помню, только смутно. А уж сколько я тут валяюсь, подавно не представляю. — Старший сержант Морозов! Я протянул руку тому, кто со мной разговаривал. «Красноармеец Веревкин!» Парень пожал руку и спросил. «Пить хотите, товарищ старший сержант?» Блин, сразу выкать начал. «Давай без званий, лады? Мы тут теперь все в одном звании. Пленные, бля!» Вырвалось у меня. «Это точно!» Вздохнул Веревкин. «Есть вода-то?» «Есть немного, только грязная. Этого дерьма я уже напился вдоволь. Дрестать надоело уже». «Так вы!» боец замялся. Ты здесь давно? Даже не знаю, держали где-то одного, а сейчас вот сюда, к вам определили. Если сюда бросили, значит, не расстреляют, — послышался еще один голос. Этот был похож на командирский, я даже попытался подтянуться. «Почему — Почему? — спросил я. Обладатель командирского голоса проявился у меня перед глазами. — Потому работать на фрицев кому-то надо, — ухмылился командир. — Лейтенант Зодченко, — назвался наконец тот. «Старший сержант Морозов!» «Зовут-то как?» — протянул мне руку Зодченко. «Да я как-то все больше сам прихожу». Прыснули все, даже и самому вдруг смешно стало. «О, наш человек! Не сломали еще!» — сжал мне руку лейтенант. «Да нас и ломом хрен убьешь!» — продолжил я шутить. «Вот почему-то хотелось». «Где воевал, юморист?» «Да тут недалеко, в Вязьме». «Ты из разведки, что ли?» — удивился лейтенант. «Что-то типа того!» — кивнул я. — Ясно. Чуть повернув голову, Лейтеха кого-то позвал. — Эй, бойцы, есть чего пожевать разведки. В стороне, куда смотрел лейтенант Зодченко, кто-то зашебуршал. — Меня Андреем зовут, — произнес я. — Тезка, значит. Удивленно взглянул на меня Лейтеха и протянул сухарь. С удовольствием взял и почти сразу пришлось вернуть. Зубы болели, не откусить. — Зубы, суки, поломали. Никак, — развел я руками. «Так ты не грызи, как хомяк!» — усмехнулся Зодченко. «Положи в рот, размокнет и проглотишь». Так и сделал. А и правда, удалось размочить и чуть позже разжевать. Есть, конечно, хотелось более всего. Разговор с лейтенантом затянулся на пару часов, после чего наступило утро, и мы улеглись спать. Зима на дворе. Как пояснил тот же Литеха, на работы почти не гоняют, делать-то особо нечего». После снегопада выгоняют нескольких бойцов в деревне снег чистить, чтобы немецким солдатам по сугробам не лазить, а так только в бараке и сидят, да иногда дрова колют. Кормежки почти нет, баланду дают раз в два дня, и то ровно столько, чтобы не загнулись от голода. На мой вопрос, зачем вообще нас тут держать, не проще было бы расстрелять, лейтенант ответил, что вроде как хотели угнать куда-то на запад, чтобы работали там, но пока уже две недели держат тут. Удалось понять из разговоров, что мы в какой-то деревне. Причем тут стоят войска СС, а не простые окопники. А вот пленные, наоборот, все из пехоты. Несколько человек было из ополчения. На кой черт их сюда притащили, вообще не понимаю. Немолодые мужики, всем за сорок, в гражданской одежке, держались с трудом. Слышал я, как ополченцев собирали в Москве, даже формы не давали. Все равно пушечное мясо, чего их одевать. «Это я представил, как командование у нас размышляло». заикнувшись о побеге, наткнулся на непонимающий взгляд лейтенанта. «А как?» — только и спросил он. «Ну чего как?» — ответил я, сам задав вопрос. «Когда вы, ходите, немцев не считали?» «Да много их. Рота как минимум». Видя мое удивление, лейтенант добавил. «Даже танки есть». «Да вас самих тут рота. Я реально не понимал, почему так поступают пленные». «Ну да, конечно». «Кто-то же начать должен, то есть сдохнуть по факту, а все жить хотят». «А чего мы сделаем без оружия?» — возмутился один из старых мужиков в гражданке. «Как будто с оружием вы бы что-то сделали, не удержался я. Оно у вас было, когда вы в окопе сидели? Как в плен-то попали?» — понесло Остапа. «Это во мне что, школа Амсбона заговорила? Ведь как ни крути, а мы тоже грозное НКВД, к нему приписано изначально». «Ты чего тут болтаешь-то?» — начали заводиться люди. — Да нифига! — плюнул я в сердцах. — Я пока по тылам ползал. Ни один такой лагерь освободил со своими бойцами. Везде, как один, только плечами пожимают. Мы без оружия. А сами в начале войны ротой взводу офицеров сдавались. — Эй, парень, полегче! — осадил меня лейтенант, до сих пор угрюмо молчавший. — Да куда уж легче! Ты сам-то, лейтенант, бежать думаешь? — Думаю, — кивнул Лейтеха. — Видимо, соображает, что лучше не давить сейчас званием. Как известно, командиров-то расстреливали в первую очередь, а он живой. «Вот и надо думать!» — потер раненую руку я. Сарай изнутри был обшит досками, нетесанными, старыми. Я изловчился и, потихоньку цепляя ногтями, за половину дня умудрился расщепить одну доску и оторвать от нее щепу. Длинная, вся в зазубринах, страшное оружие, между прочим. Глядя на меня, и другие бойцы начали шевелиться. «На работы как выводят?» — спросил я у лейтёхи. «Приходят два немца, кричат по-русски, чтобы выходили. Называют количество, а кто выйдет, мы уж как-то сами решаем». «Вооружение?» — деловито спросил я. «С карабинами. Думаешь, захватить? Много ты из него настреляешь. Да и не получится незаметно. Внутрь немцы никогда не входят, умные. А в пятидесяти метрах от барака пулемётная точка. Да не просто так, а в доме сидят. Не добежишь». «Пулемет — это даже очень хорошо. А скажи, можно добежать, если он стрелять не станет?» «Как это не станет?» — удивился лейтенант. «А они что, по своим стреляют?» — подмигнул я. План созрел как-то быстро. Только была одна проблема. Многие испугались. Не захотели рисковать. Жить-то хочется. В принципе, я их даже понимал. Бог с ними. Может, сами справимся. С теми, кто горит желанием уйти. Главное, чтобы не мешали, раз уж помогать не хотят. «Думаешь, получится?» — с надеждой в голосе спросил меня лейтенант, когда мы, наконец, созрели. «На приготовление ушло около десяти дней. Мы аж обалдели, когда узнали, что Новый год через два дня». «Да, засиделся я у фрицев. Домой пора». «Как тебе сказать?» — начал я. «Так и хотелось пошутить. Тут два варианта». «Какие?» — с любопытством спросил Зодченко. Он еще не понял, что я опять шучу. «Либо получится, либо нет. Третьего не дано». — Фу ты, черт! Красиво и ветиевато выругался Летеха. Я ж серьезно. — А я тем более. Главное, сам понимаешь, мы особо не рискуем. Если немцы не поведутся... — Чего? — Если не заподозрят ничего опасного, то все получится. Будем надеяться. На самом деле мы не ждали, конечно, просто так все это время, надеясь на Божью благодать. Тупо ждали приказа немцев на работу. А его все никак не поступало. Ну, не нужны пока фрицам рабы. Я-то причем здесь? И вот наконец такой день все же настал. С вечера зарядил снегопад, шел всю ночь. Лишь под утро чуток успокоился. Мороз крепчал, градусов пятнадцать уже точно есть. А я слыхал, в эту зиму будет особенно холодно. Так вот благодаря снегу мы решили, что фрицы на утро вызовут кого-нибудь, чтобы разгребать деревню. Мы не обманулись в ожиданиях. Еще толком не рассвело как дверь в барак откинулась в сторону, и прозвучал приказ на ломаном русском. «Десять человек на выход! Быстрее свиньи!» Окрик был какой-то хилый. Молодняк тут у немцев стоит. Никто в бараке не пошевелился. Точнее, двигались почти все. Ну, те, кто решился на побег, конечно. Только вот не так, как хотели немцы. Десять человек разместились под балками крыши, с трудом удерживаясь на стропилах. Остальные просто стояли кругом, прижавшись к стенам сарая. Немцы крикнули еще несколько раз, а затем дверь закрылась. — Что, не получилось? — убитым голосом произнес Зодченко. — Подожди. Наверное, побежали докладывать. — Нам же лучше. Одновременно сюда сколько сможет войти? — Вот и я о том же. Ждем. И дождались. Фрицы вновь появились, только теперь не кричали. Дверь откинулась в сторону, а в темноту сарая начали забегать враги. «Один, два, три, четыре, все», — считал я, готовясь к действию. Рука у меня еще сильно болела, но на ногах я стоял почти твердо. Стоял возле самого входа, у двери. Когда немцы очутились в сарае, то, конечно, застыли. Им просто не видно нифига, они же с улицы, а здесь полумрак. Те парни, что были половче, попадали, как кошки, из-под крыши, обрушиваясь на фрицев. Теперь нужно действовать крайне быстро». Именно сейчас, так актуально выражение, каждая секунда на вес золота. Только у нас вместо золота кровь. Когда немцы на улице поймут, что произошло, они тупо начнут стрелять прямо через стены, блага они тут тонкие. Так как проговаривали все несколько раз, то получилось вроде все быстро. Мне в руки полетел карабин, который отняли у Фрица. Остальные бойцы разобрали оставшееся оружие. Лейтенанту, кстати, автомат достался, так даже лучше. Первый выстрел не мой. Ребята с оружием приседают на колено возле выхода и открывают огонь по врагу, стоявшему неподалеку. Там было всего четверо гансиков. Когда прозвучали выстрелы, вываливаюсь на улицу я и, ложась сходу в сугроб, ловлю в прицел окно с пулеменчиком. Хреново то, что сам я до этого его ни разу не видел, поэтому нашел не сразу. Но фрицам это не помогло. Я двумя выстрелами, второй был на всякий случай, положил немца с пулеметом. Из сарая вылетела толпа. Никаких криков, воплей и прочей лабуды не было. Договорились хорошо, так же и действовали. Все, кто вообще хотел выбраться из плена, сейчас рвались на свободу. Фрицы в деревне начали соображать выдвигаться к нашему сараю. Но нашу лавину было уже не остановить. Кто-то из ребят захватил пулемет и, просто положив его на невысокий забор, принялся отстреливать подбирающихся немцев. Остальные тоже не дремали. Стреляли, у кого было оружие. Бежали к трупам те, кто хотел добыть винтовку или автомат. В ход уже пошли гранаты, снятые с противника. Я наблюдал за всем этим от сарая. Патронов не было. Те, что были в карабине, израсходовал, убив троих немцев и ранив еще одного. Но больше патронов нет. Под сумки с того немца, чей карабин я взял, забрал кто-то другой. Мертвых возле сарая также обшмонали. Стоп. А в том доме, где сидел пулеметчик? Его оружие просто выдернули в окно, внутрь никто не забирался. Махнул рукой еще одному такому же, как я, безоружному. Это оказался красноармеец Веревкин. Мы пошли с ним к дому пулеметчика. — Я к дверям. Смотри за окнами. Понял? — Да, — ответил паренек и крепче сжал карабин. — Я отдал ему свой. Мне без него сподручнее. Дверь, на удивление, открывалась наружу. Потянув ручку, открыл ту. Выстрелов не последовало. Уже смелее, распахнув дверь в дом, я шагнул внутрь. Сейчас я в той же ситуации, что и фрицы, когда зашли к нам в барак. Не вижу нифига. Уйдя в сторону от дверного проема, я пытался присмотреться к темноте синей. Наконец глаза адаптировались, и я прошел дальше. Думаю, если бы кто-то здесь был, то меня бы уже кончили. Когда оказался внутри, сразу бросились в глаза два немца. Один-то ладно, пулеметчик, а второй кто? Я, когда стрелял, никого больше не видел. Фриц сидел под окном, прижавшись к стене, и зажимал рану на животе. Все вокруг него было в крови. — Ты кто? — спросил я зачем-то. — Второй номер расчета. Обершутце Ганс Ульрих Штрассен. — Я тебя что же, зацепил, когда пулеметчика убил? — сказал я сам себе, да и на русском. А по-немецки добавил. — Оружие давай, тогда не трону. — Все там, я безоружен, — выдохнул немец и кончился. О как! Нормально терпел, словно меня ждал. Подойдя к печке, — на нее указал немец, когда я спрашивал об оружии, — я обнаружил целый арсенал. — Веревкин, бегом сюда! — крикнул я. Тут были два автомата, четыре карабина с кучей патронов, миномет, маленький, миллиметров пятьдесят, мины к нему и гранаты на длинных ручках. — Да, товарищ сержант! — вбежал в комнату Веревкин. — Нужно наших поддержать, пока всех немцы не перестреляли, — показал я на миномет. Дальше мы выбежали из дома, увешанные оружием, и направились дальше по улице, откуда слышалась стрельба. Установив миномет за колодцем, посередине улицы, я с удовлетворением отметил про себя, что наши еще живы. Более того, видимо, захватив немного оружия у убитых, вполне себе неплохо отстреливаются. В школе нам показывали, как обращаться с минометом. Стрелять не стреляли, но как установить и прицелиться, я помню. Наладив прицел, я опустил первую мину. Хлопнула, засвистела в воздухе, и раздался первый взрыв. Упс, близковато. Чуть поправив прицел, забросил мину и с удовольствием отметил, что та легла куда хотел. А именно возле одного из домов, откуда стреляли фрицы. Те, кстати, отстреливались из пулемета. Короткие очереди достигали по домам, в надежде прижать наших. Сделав еще два выстрела, попал так близко к фрицам, что пулемет замолчал. Бывшие пленные словно только этого и ждали. С двух сторон в сторону немцев помчались те немногие, кто был на ногах и мог стрелять. Я установил прицел чуть дальше и выпустил еще пару мин. Старался так, чтобы своих не задеть. Бой подходил к концу. Это было неудивительно. Немцев в деревне было всего около 20 солдат. Раненый осколками мины пулеметчик пояснил, что еще вечером из деревни ушла группа для поиска диверсантов противника. Только поэтому нам так и повезло. Немцы уехали на танках и прихватили большую часть личного состава. Оставшихся мы тут и уработали. Да и пьяные тут все были, праздник же только прошел. Но нужно уходить. Немцы могут вернуться в любой момент. Куда идти? Ведь мы далеко от наших войск. Если я правильно понимаю, то где-то в районе Вязьмы и сидим. Можно было бы подождать. Месяц, может чуть больше, тут и наши будут. Правда, их тут и расхреначат, но они тут все же будут. — Ну что, сержант, получилась у нас твоя наглая выходка? — спросил меня лейтенант, когда мы собрались. — Сам он был ранен, его как раз перевязывали. — Вроде, хотя, признаюсь, нам повезло, что фрицы куда-то ушли. Было бы сложнее. «Да — До нас бы расхреначили, — завелся лейтенант. — Чего вы против танков сделали? — Чего ж тут теперь думать, — бросил я. — Лучше было бы просто сдохнуть в том сарае? — Сколько ты фрицам собирался дорожки от снега разгребать? — Как уходить будем? Не отвечая на неприятный вопрос, спросил Лейтеха. — Я грузовик видел возле поста на выезде. Сейчас его осмотрим, и если повезет еще раз, уйдем на машине. — Это дело. Этих будем брать. Лейтеха указал на пленных, которые не захотели участвовать в атаке. — Да нехай идут, куда хотят. Мест все равно на всех не хватит. — Товарищи, ну как же так? Мы тоже хотим к нашим. Завопили те немногие, что отказывались сражаться. — А зачем? — спросил лейтенант, и разговор как-то утих. Грузовик был в порядке, только топливо всего полбака. Далеко не уедем. Нас осталось 28 человек. Все еле поместились. Мы ведь еще и оружие все собрали. Дорога была нечищена, но по следам ушедших вчера немцев мы выехали на шоссе. Движения здесь пока не было, этим и воспользовались. А вообще, конечно, нужно уходить с трассы. Странно, что сейчас тут никого нет. Немцы появились внезапно. Впереди был затяжной поворот. Оттуда и показалась колонна противника. Впереди шел ганамак. За ним два танка и два грузовика в хвосте. Мы ехали навстречу. Колонна остановилась, и вылезший из броневика фриц знаками приказывал остановиться. — Вот и все, — заключил Лейтеха. — Только если в рассыпную, — ответил я, соглашаясь со словами Зодченко. — Фрицы метрах в трехстах. Достанут, конечно, но вокруг лес. Вероятность уйти была. — Сержант, Справа съезд есть, только сугроб там, но вижу дорогу в лес. Я тоже, сворачиваем, готовьтесь. Я дал по газам, и грузовик, с трудом преодолевая сугроб, полез в лес. Удалось проскочить до первых деревьев, когда затрещал пулемет на БТРе. Сколько я проеду, неизвестно. Снегу много, хоть «Опель» пока и тащится, но остановиться может в любой момент. Прыгайте, в лесу укроетесь, я попробую уехать подальше, может, утащу за собой фашистов. — крикнул я в азарте. — Дорога начала петлять, страсы трассы нас уже не видно. Может, и уйдем. Ребята стали прыгать на ходу в снег, а я так и пер по лесу медленно и печально. Когда остался один, это я так думал, вглядываясь в дорогу, увидел еще одну отворотку. Свернул туда, даже не задумываясь, и через двести или триста метров уперся во враг. — Твою мать, нахрена я сюда свернул? — выматерился я, выскакивая из кабины и выгребая свои вещи. С собой у меня был карабин, патронов сотни две, несколько гранат и пистолет. Нож не считаю, — сразу прихватил, — он в сапоге. В деревне, кто захотел, сменили форму на немецкую, тем более нашли в домах чистую, видимо, запасная у немцев. Шинелька была тощей, конечно, но без нее было еще холоднее. Уже собираясь бежать по оврагу вниз, услышал сзади голос. — Товарищ сержант, можно с вами? — на меня смотрел, высунувшись из кузова, веревкин. — Твою мать! Ты почему остался? — выругался я на него. — С вами как-то безопаснее, — честно признался боец. — Оружие есть? — Конечно. Боец потряс автоматом. — Бегом сюда, уходим. Я слышу моторы. Это действительно было так. Не так и далеко завывал мотор. Скорее всего, гономак за нами пустили. Тот на гусеницах проходимее грузовиков. Танки вряд ли в лес отправят. Медленные они. И чего им тут делать? Рванув вниз по оврагу, Мы припустили вглубь леса, если можно так сказать о нашем темпе. Проваливаясь по колено в снег, пытались хоть немного убежать и скрыться из глаз. Рев двигателя БТРа стал тише, видимо, мы все же удалялись. По пути попалась речушка, благо была не широкой, так как еще не замерзла. Остановились здесь на минуту, чтобы фляги наполнить, и побежали дальше. К вечеру, окончательно выдохнувшись, мы упали возле большой ели без сил. Нужно вставать на ночевку. — И так ни хрена не видно. Темень такая в лесу, хоть глаз выколи. — Товарищ сержант? — Андрей я. — Тебя-то как? — Валера. — Слушай меня, Валера. Хватит тут устав соблюдать. Мы сейчас не в строю, а в жопе. Так что, будь попроще. — Хорошо, Андрей. Сил нет совсем. Может, отдохнем? Сам собирался вставать. Не видно уже ни хрена. Не хватало еще носу какой-нибудь глазом налететь. Вот будет потеха. Уйти из плена, чтобы в лесу сдохнуть. «Встаем здесь. Смотри, какая елочка хорошая!» Я указал на растущее рядом дерево. Ель была богатая, густая и во вхате огромная. Ветви шли до самой земли, скрываясь в снегу. «Под лапы?» — спросил Валера. «Конечно. Чего тут мерзнуть-то? Там и костерок разведем. Спичек я прихватил у немчуры. А у меня консервы есть. У меня тоже, так что живем дальше». Подрубив ножами нижние ветви... Так, чтобы смогли расположиться возле самого ствола елки, мы выложили лапником все вокруг. Со стороны только по следам можно обнаружить, а так не видно вообще. Между так называемых лежанок устроили кострище. Конечно, костерок развели небольшой, так, чтобы хоть чуть-чуть погреться. Валерка сходил несколько раз за хворостом, я же обустраивал берлогу. Когда натаскал прилично и залез ко мне, я уже разогрел еду и открыл банки. Ну, давай, наконец, поедим, да и спать. Я первым лягу. Сиди тихо, слушай лес. Будешь засыпать — буди. Спать вместе никак нельзя. Запомни хорошенько. Уснем — замерзнем точно. Все понятно. Все, кивнул парень. Огонь такой же поддерживать? Да, такой же, как сейчас. Небольшой. У нас тут получилось, как в пещере. Даже тепло стало. Так что, думаю, не замерзнем. Я не сказал, когда меня будить, потому как нет часов. Наплевать, если рана поднимет и не даст отдохнуть. Главное, чтобы не заснул, все же немцы рядом, да и следы наши есть. Мы хоть и пересекли речку, пройдя по ней чуток, старались ноги не замочить, а то вообще замерзнем, но найти нас в принципе легко. Проснулся я сам. Сначала не понял почему, но повернув голову, увидел картину маслом. Веревкин спит засранец, привалившись к моей ноге. Именно тяжесть его тела меня и разбудила. Но спал парень все же чутко. Едва я потянул ногу, чтобы выбраться из-под него, как тот чуть не подпрыгнул. — Да спи уже, спи! — тихо сказал я. А Валерка не стал сопротивляться и тут же рухнул на лапник. Подбросив куглем веточек, я вновь разжег почти погасший костер и задумался. — Куда идти? Кругом немцы. Снег сковывает движение. — До Москвы нам точно не дойти. Далеко. И наступление сейчас идет фактически. Можем и под свои снаряды попасть. Надо вспоминать, как точно шли наши во время наступления под Москвой, до да к ним и выходить. По идее, тут недалеко, скоро 33-я армия пойдет. Правда, тоже в окружение попадет. Но, может, мы успеем предупредить? А как? Прийти к командирам и сказать. Я из плена. Немцы вас окружают, и все погибнут? Смешно. Ефремов меня сам к стенке и поставит, а чуть позже все равно застрелится. Да, не выход нифига. Выспались мы все же нормально. Когда встал Валера, мы немного поели и вновь побрели по лесу. Было на удивление тихо. Казалось, что и войны никакой нет. Идти по снегу тяжко, это не летом. Топали себе и топали в удовольствие. Сейчас прошли-то, наверное, пару километров, как опять почувствовали усталость. — Товарищ сержант, Андрей, а куда мы идем? — спросил Валера. — И что я ему отвечу? — Как выйдем из леса, станет ясно, — ответил я. Пусть гадает, я его не тащил, сам пошел за мной. Мы вроде на юг идем, там же немцы. О, наблюдательный. Конечно, хоть и примерно, но я ориентировался. Удалось найти муравейник, специально искал, по нему и сориентировался. В принципе, я уже решил для себя, что пойду на юг, так как рассчитываю на то, что у фрицев сейчас бардак будет. Их сейчас наши бить начали, может и проскочим куда-нибудь. «Вообще, где-то под Рославлем наша группа работает. В школе Амсбон готовили не только диверсантов, но и инструкторов партизанских отрядов. А они тут, в этих лесах, точно быть должны. Может, удастся найти такую группу. А там и рация есть. Да и просто можно в отряде остаться. Будем партизан искать. К ним прибьемся. Ты как? Как прикажете? Да вообще не собирался», — удивился я. «Ты же сам за мной пошел. Я тебя под дулом пистолета не тащил». — Да с вами. С тобой как-то спокойнее. Ты из разведки ведь? — Я разведчик-диверсант. Нас специально для войны в тылу противника готовят. Но воевал и на передовой. Так, рассказывая байки о летних месяцах своей войны, мы шли. Двигаться удавалось буквально по паре часов. Это так, навскидку. Потом сидели и отдыхали. Костер больше не разводили. Несмотря на хреновую погоду, вряд ли немцы летают в такую. Все же опасались выходить на открытые пространства и разводить костры. Я еще помню, как по осени брели по лесам. Помню, как идешь вроде себе почаще, а вдруг — раз — и поле перед тобой. Вышел и не заметил, как лес кончился. Так же и сейчас. До самой темноты мы шли. Как начало темнеть, стали искать место для ночлега. На самом деле я уже чувствую, как тело промерзать начинает. Это хреново. Да и раны еще совсем не затянулись. Я и поддерживал их все время, только благодаря моче. Каждый день старался обрабатывать. Ладно ноги, они так и вовсе были почти целыми, царапины. Спину мне было не достать, приходилось просить других пленных, там в бараке. А кому понравится в моче дрыбаться? Да и самому было не так, чтобы приятно, но парни попались нормальные. Тот же Веревкин меня и протирал, за что ему спасибо. Сквозное на руке было самым опасным, бинтов-то нет. Каждый раз мотал тот же самый, лишь чуть-чуть двигал, выискивая место почище. Сейчас-то уже проще, в деревне у Немчуры немного запасов медикаментов стырил, поэтому и бинты на мне сейчас свежие, да и йод с зеленкой были. Еще и антисептики какие-то имелись, так что подлечимся. Найдя подходящее место, а это вновь была большая ель, причем в окружении других таких же, мы с удовольствием обустроили лежку и развели огонь. Как же это хорошо, когда телу тепло. Наевшись, отправил Валеру спать, но тот сначала решил меня обработать. Лекарств у немцев взяли немного, но это были хорошие средства. Но, конечно, главное в них — само их присутствие у солдат, в отличие от наших бойцов. Костер в этот раз развели уже приличней. Я решил, что вокруг никого нет, поэтому затащили под нашу ель большое упавшее дерево, сухое как порох, да и развели костер прямо на нем. Чуть погодя, оно и само занялось, и ветки можно было уже не подбрасывать. Бревно было толстым, старая ель, давно упавшая. Поэтому тлеть и, соответственно, греть нас оно будет долго. В этот раз мы еще и снега нагребли вокруг ели, чтобы не дуло вообще. Лапник, конечно, не грел сам по себе, но внутри нашего укрытия была комфортная температура. Валера спал, а я проверил и смазал оружие. Раньше времени не было. Лежать, конечно, это лучше, чем идти по сугробам. Да вот только это совсем не приближает нас к цели пути. От слова «совсем». К середине ночи стало ясно, что Веревкин заболел. Да-да, это не было осложнением от ранения, он вообще был целым. Только, как и все, избитым. Да и проходили уже синяки-то. У Валерки поднялась температура. Сначала я думал, что это он так от костра разогрелся, но чуть позже, потрогав лоб бойца, убедился в этом. Наверняка в районе 38 градусов. Жар не такой сильный был. Заставив парня проснуться, я приказал ему раздеваться и натер спину и грудь шнапсом. Фляжка с этим пойлом была одна, но было не жалко. Подогрев колпачок, он алюминиевый был, влил бойцу еще горячего внутрь, дав пару таблеток аспирина. Спасибо фюреру за их снабжение. Укутав после процедур Валеру во все, что у него было, лег спать и сам, предварительно также грохнув стопочку. Было тепло, мне даже нравилось. Спустя какое-то время я проснулся от охани поблизости открыв глаза и повернув голову увидел сидящего рядом валеру раздетого почти до нательного белья ты чего сдурел уставился я на него дышать нечем жарко отозвался парень я подобрался к нему и потрогал лоб о эффект был на лицо пот обильно текший в буквальном смысле говорил об улучшении. нельзя тебе пока раздеваться потей ладно ответил парень и принялся одеваться вроде как знак хороший Но в любом случае мы тут задержимся. Надо точно убедиться, что парень в порядке. Да и мне самому хочется отдохнуть чуток, что уж говорить. День прошел вполне спокойно, но у нас кончилась еда. Того, что захватили у фрицев, оставалось еще на день. И то впроголодь жить придется. К вечеру вдалеке началась стрельба. Довольно интенсивная, но кажется все же далековато. Что понравилось, так это отсутствие стрельбы орудийной. Работала только стрелковая. Веревкин был уже в порядке, видимо, просто переохлаждение, поэтому решили выступать в путь. Казалось бы, уходили в сторону, так нет, стрельба была именно там, куда нам надо. Помню по картам, немецким, конечно, что тут у фрицев довольно жидкая оборона была. Вот и проверим. За ночь стрельба давно стихла, мы прошли несколько километров. Из них по лесу всего пару. Опять, как я уже начал привыкать, на поле вышли довольно неожиданно. И хорошо, что была ночь, пересекли его спокойно. А под утро, остановившись, охренели от возобновившейся стрельбы. Она была буквально за углом, то есть совсем рядом. «Валер, сиди тут тихо, я сползую, посмотрю», — сказал я и ушел в лес. Мы совсем немного углубились в лес, поэтому я так и пошел вдоль опушки. Через двадцать минут меньше, чем в полукилометре от меня застучал пулемет. «МГ», — машинально отметил я и лег в снег. Ползти было тяжело, да еще я боялся засветиться. Форма-то немецкая, ее на снегу видно издалека. Прополз метров сто, когда передо мной открылась картина. Впереди местность сильно понижалась, а на противоположном холме был какой-то населенный пункт. Вот блин, это ж сколько мы по лесам протопали, что к людям вышли. Не было сомнений, что происходит. Наши бьются с опорным пунктом немцев. Причем, вот же гадство, я вышел на позиции фрицев. Отчетливо различал два расчета минометчиков, а на вершине два пулеметных гнезда. О, надо попробовать помочь нашим. Вроде немчуры здесь немного. Отполз назад и, встав, припустил за Валеркой. Все же вдвоем мы больше настреляем. Вернулись вместе через полчаса, наверное. Фрицы так и отстреливались. Наши вперед не лезли. Позиционка во всей красе. Смотри вокруг. Когда немцы повернут к нам, начнешь отсекать, ясно? Ясно, подтвердил Веревкин, готовя автомат. Там наши, да? Конечно. Причем из-за этих пулеметов на холме им ни туда, ни сюда не пройти. Начали. Первыми я решил грохнуть именно минометчиков, так как они банально ближе к нам. Следовательно, в какофонии стрельбы пулеметчики не услышат мои выстрелы. Так и вышло. Хорошо, что расчеты минометов были всего из трех солдат каждый. Пришлось крикнуть Валерке, чтобы добил двоих, а то я промахнулся. Пока боец пытался положить из автомата оставшихся минометчиков, я приступил к уничтожению пулеметов. С этими вышло гораздо сложнее, но помогли наши бойцы с той стороны холма. Я смог снять лишь одного пулеметчика, как немцы сообразили, что здесь что-то не то, и развернулись. Один расчет сразу срисовал нас с Валеркой, а второй продолжил стягать атакующих красноармейцев. Пришлось туго. Благо удалось быстро перезарядить винтовку и, меняя позицию, тремя выстрелами все же положить расчет. Вот тогда и второй захлебнулся. Его заглушили наши бойцы. С криками «Ура!» «Вот нафига еще!» на холм поднялись бойцы Красной Армии и началась свалка. И стоя с другой стороны стрельба шла в упор. Мы вообще не могли помочь нашим, так как боялись подстрелить своих. До рукопашной все же не дошло, наши смогли уработать фрицев. В принципе, в этом и наша с Валеркой заслуга. Командир подразделения Красной Армии быстро сообразил, что ему кто-то помог. Поэтому, когда перестали стрелять, он закричал. «Мужики, кто тут есть? Выходите! Фрицы дохлые!» Мы и так это видели. До нас всего метров 150 от бойцов было. Я спокойно поднялся, а вот Валера аж подпрыгивал от нетерпения. Встретившись в низине, мы с командиром этого отряда крепко обнялись по-мужски и похлопали друг друга по спине. «Ну, здорово, дружище! Кто такие?» — начал первым этот командир. «Из плена бежим, из-под Вязьмы», — ответил я, наблюдая реакцию. Она мне понравилась. «Молодцы, что смогли уйти. Только как вы сюда-то попали?» «А где мы вообще?» До да Вязьмы, почти сто километров на север. Вы что же, пехом шли?» «Да, по лесам пробирались. Ладно, жрать хотите, ребята?» «Конечно, недавно последние запасы прикончили». А в плену кормили так, что теперь, наверное, всю жизнь буду хотеть есть. — Я лейтенант Светлов, четвертый десантный корпус. — Иди ты. Я видел карту перед заданием. Вы же под Москвой были. — Были. Ты когда в плен попал? Да и представься, наконец. — Извините, товарищ лейтенант. — Старший сержант Морозов, разведывательно-диверсионный отряд «Амсбон» НКВД. Глаза у десантника расширились. — Ничего себе. Я думал, вы простая пихтура. «Вон, Веревкин вроде из царицы полей. Я нет». «Ладно. Нам на запад надо. С нами пойдете или как?» «У вас задание». «Так войска-то в наступлении сейчас. Нас скинули в этом районе. Два села и три деревни нужно захватить, фланги зачистить. У меня отряд сейчас этот поселок, что за холмом, освобождает. А мы в обход пошли. Тут нас фрицы и прижали. «Вовремя вы появились. Они этими сраными минометами нам плеж прогрызли уже». — Пойдем с вами, все лучше, чем по лесам скитаться. — Так говоришь, на запад? — Именно, там встретиться с партизанами должны, а потом вроде на север пойдем. — Ясно, вас таким макаром туда же, под вязьму двинули. — Черт, неужели наши не прошли? — расстроенно сказал я, спрашивая сам себя. — Какие ваши? — с интересом спросил лейтенант Светлов. — Я участвовал в захвате пленного офицера, попали в засаду. Наши ушли, я оставался в прикрытии. От фрицев слышал, что они вроде наших упустили. Думал, ребята дошли. А что такого важного там? До жопу нам фрицы готовят. Только и ждут, когда группировка с юга туда подойдет. И подсекут потом под корешок. Точно говорю. Сам видел их планы и говорил с пленным. Значит, тебе скорее надо назад к нашим, раз такие сведения имеешь, — воскликнул Светлов. Все равно поздно. Я надеялся на своих ребят. Ведь я в плену был долго, почти месяц. Теперь уже поздно планы менять. Только разве что подстрахуются, не дадут фрицам отрезать наших. — Все равно, братуха, тебя надо на большую землю отправлять. Слушай сюда, у нас рация есть, вызовем самолет, прилетят, точно говорю. На это мы порешили. Ушли вначале к поселку, там еще отряд был, причем большой. Так как десантники все равно собирались сваливать отсюда дальше на запад, то на связь вышли прямо отсюда. Опознались легко, хоть форма на мне и была вражья, но нательное-то я так и не менял. А метка была именно в нем. Продиктовав условный код, на том конце приказали ждать. Буквально через 15 минут с нами вышли на связь и велели ждать самолет. Только для этого нам нужно отойти от места выхода на связь километров на 10 южнее. Там есть подходящие места для посадки. Нам даже условный квадрат назвали, чтобы легче искать было. А то ведь зима, решишь посадить самолет на какое-нибудь поле, а там под снегом мало ли что может быть. «Кирдыкнется самолет. Чего тогда делать?» Тут же нам указали на площадку, где уже садились наши транспортники. В десантуре был приказ сопроводить нас. Лейтенант Светлов, конечно, этому был не рад, но отрядил шестерых бойцов в провожатые. Те должны не только нас провести тихо, но и в самолет посадить. Времени было мало. Нужно выдвигаться. Самолет пришлют буквально через несколько часов. Сейчас, пока погода хреновая, прилетит У-2». Тот на малой сможет пройти, несмотря на облачности снег. Дошли нормально. Место оказалось идеально ровным лугом. На нем, наверное, летом в футбол можно играть. Настолько казался ровным этот луг. Немцев поблизости не было. Мы обошли по кругу территорию в радиусе трех километров. Тишина. Где-то на востоке, да и на севере тоже грохотало, а здесь тихо. Самолет был действительно кукурузником. Сел легко, так же легко и взлетел. Мы помахали десантури на прощание и полетели. Да, Веревкина мы с собой забрали. Умудрились разместиться на одном месте. Самолетик был каким-то старым редваном. Мотор все время чихал и кашлял, но вроде пока тянул. Внезапно внизу началась стрельба. Несколько пуль угодили по крыльям. Я просто как раз туда смотрел, вот и заметил. Летун стал забираться выше и повернул в сторону, делая петлю. Что-то мне подсказывает, дорога будет длинной и непрямой. Стрельба снизу разгоралась. Мы шли метрах на ста, не больше. Выше, наверное, было бы ничего не видать. Летун забирал все больше в сторону от первоначального маршрута, и, наконец, я почувствовал, что мы идем вниз. Точнее, падаем. К этому моменту высота была метров пятьдесят, и впереди показались деревья. Валерка, держись, пипец нам. Мы сжались в комок, ожидая удара, и он не заставил себя долго ждать. Врезались во что-то. Скорее всего, в дерево, конечно. Мотор взвыл и тотчас заглох, а корпус накренился и пошел вниз. Я всем телом ощущал, как самолет ломает ветки дерева, ударяясь о них. Хрустнули и отломились крылья. Сзади тоже что-то грохотало. И, наконец, мы остановились. Когда выглянул, охренел от того, с какой высоты мы упали. Пятиэтажный дом, наверное, ниже. А уж когда оказались на земле, то, поглядев случайно на брюхо самолетов, вздрогнул. Когда падали вниз и ломали сучья, Один такой обломок застрял в корпусе, пробив его и пригвоздив летчика. Как нам не досталось, не понимаю. Мы, по большому счету, отделались испугом. А за ужасную смерть летчика я переживал зря. У парня несколько пулевых отверстий на комбинезоне было. Так что тот настоящий герой тянул до последнего, уходя от немчуры».